Раздел «Г» – окрошка. 143. Не разрывай отношения с партнером в конфликте. Вначале помирись, потом разойдись. 144. Есть единственная уважительная причина разрыва отношений и увольнения с работы – невозможность личностного роста в сложившихся условиях. Некоторые пояснения. Если на работе нет оборудования, которое необходимо для твоей работы – и не в твоей компетенции его достать, то тогда следует уволиться и перейти на работу, где это оборудование есть. Как, например, может дальше работать физик, если ему для его исследований нужен синхрофазотрон, а в лаборатории, где он работает, его нет и в принципе быть не может. Конечно, ему следует уйти оттуда и перейти на работу туда, где это оборудование есть. Это же относится и к семейной жизни. Уйти от супруга или супруги следует тогда, когда совместное проживание тормозит твое личностное развитие, а не из-за ссор. Итак, есть единственная уважительная причина разрыва отношений и увольнения с работы – невозможность личностного роста в сложившихся условиях. 145. Налаживая отношения – Меняй себя, а не перевоспитывай партнера. Помни, что перевоспитать другого человека нельзя. Можно перевоспитать только себя. Шопенгауэр это как раз и растолковывает. В детстве не имеют никакого понятия о неумолимости законов природы и о неизменной устойчивости вещи в ее существе. Дитя верит, что даже безжизненные вещи будут делать ему небольшие уступки. Только в результате зрелого опыта мы начинаем понимать непреклонность человеческих характеров, в силу которой ни мольба, ни уговоры, ни указания на примеры, ни благодеяния не могут принудить их отказаться от своих свойств. Лишь после того, как мы познаем это наглядно и глубоко, мы отказываемся от попыток переубедить людей, изменить их, И переделать на свой лад. А вместо этого мы школим себя в том направлении, как бы мириться с ними, поскольку мы не можем обойтись без них, и как бы удаляться от них, поскольку мы решительно не можем идти вместе с ними. Итак, налаживай отношения, меняй себя, а не перевоспитывай партнера. 146. Когда мешок прорывается, из него вываливается то, что в нем содержится. Афоризм я услышал от одного из моих подопечных. У него были сложные взаимоотношения со своей возлюбленной. Во время конфликтов она чистила его всякими словами, типа «предатель», «изменщик». Были выражения и покрепче. Когда она успокаивалась, то тут же просила прощения, объяснялась в любви и превозносила до небес. Конечно, ему следовало бы разойтись с ней сразу же после первого конфликта, но... Он этого не сделал. Постепенно чистота и выраженность скандалов становилась все больше, а перерывы между ними все меньше. Он решил с ней расстаться. Она ему сказала, «Я бы никогда себя так не вела, если бы ты меня не провоцировал». На что он ответил, «Когда мешок прорывается, из него вываливается то, что в нем есть». «И действительно, без конфликтов никто не живет» но в конфликте каждый ведет себя в соответствии со своим внутренним содержанием может только в выраженном конфликте и становится видимым величие человеческой души и ни одно слово ни один поступок совершенный в конфликте нельзя считать случайным именно они и характеризуют личность в спокойной обстановке некоторые отрицательные качества своей натуры удается скрыть или закрасить в конфликте Все выворачивается. Мне часто приходится заниматься разбором и улаживанием семейных и производственных конфликтов. Бог ты мой, чего только не говорят люди друг о друге, и тем не менее просят вернуть мужа, жену или помириться с партнерами по производству. Очень трудно растолковать, что все пойдет по прежнему сценарию, только в более выраженной степени. За все время многолетней практики я только два раза Встречал правильный, как мне кажется, способ разрыва отношений. Один при семейном, другой при производственном конфликтах. В семье. Они жили счастливо 30 лет. У них уже были взрослые дети. Он ушел к другой. Ее подруги советовали поднять скандал, заявить на производство мужу, он был ответственным работником, и сбить соперницу. Послушайте ее ответ. Его можно считать эталоном. Я с ним была счастлива 30 лет. Он тоже достоин счастья. Через 4 года муж вернулся в семью. Она его приняла без всяких упреков. На производстве. Партнер по работе поддерживал его много раз. Он к этому так привык, что в своих расчетах всегда учитывал такое участие. Вдруг он заметил холодность в отношениях и отказ в сотрудничестве. Объясняться партнер не захотел. Тогда он сказал следующее. «По-видимому, я нанес вам большую обиду, и вы имеете право со мной больше не общаться. Я вам признателен за все хорошее, что вы мне сделали, и буду всегда это помнить. Теперь я ухожу из вашей жизни. Но если я вам чем-нибудь смогу быть полезен, вы можете в любой момент обращаться ко мне. Чем смогу, тем помогу». Их отношения наладились где-то через полгода. В мешках этих людей не было яда психологического конфликта. Многим использование этого афоризма помогло. Они были тверды в своих решениях, научились говорить «нет», и им удалось избежать многих неприятностей. Итак, когда мешок прорывается, из него вываливается то, что в нем содержится. 147. Выслушивай партнера до конца, если не хочешь выдать своих тайн. Если ты перебиваешь партнера, то предвосхищаешь его мысль. Но фактически чаще ты просто высказываешь свою. Поскольку этого правила мало кто придерживается, изобразив затруднение в формулировании своей мысли, можно узнать о намерениях партнера и даже тайных. Итак. Выслушивай партнера до конца, если не хочешь выдать своих тайн. 148. Не бойтесь прощать и прощайте как можно быстрее. Прощая человека, я как бы умоляю степень вреда, который он мне нанес. Следовательно, ничего особенно плохого, за что следовало бы на него обидеться, он мне не сделал. Итак, не бойтесь прощать и прощайте как можно быстрее. 149. Когда понял, что причинил вред партнеру, проси прощения, но не жди, чтобы тебя простили. Может быть, вред, который вы ему причинили, столь серьезен, что простить он вам не может. Раскаяние необходимо прежде всего вам. Тогда, в следующий раз, вы уже так поступать не будете. К сожалению, многие выучиваются просить прощения, не испытывая раскаяния, И очень удивляются тому, что их не простили. А иногда еще и возмущаются. Я же попросил прощения. Что еще вам нужно? Корень этого алгоритма уходит в раннее детство, когда ребенка заставляют формально просить прощения и приучают его тем самым к лицемерию. Итак, когда понял, что причинил вред партнеру, проси прощения, но не жди, чтобы тебя простили. 150. Не прощай вслух если не простил в душе. Иначе сам станешь лицемером. 151. Учись прощать. Для этого нужно постараться извлечь пользу из вреда, который тебе причинили. И тогда еще и будешь этому человеку благодарен. Одной моей подопечной, работнику бюджетной сферы, ее начальник перекрыл все каналы для дополнительного заработка. Она была вынуждена уволиться, Со злостью на начальника. Попав в безвыходное положение, она использовала свои хорошие организаторские навыки и стала крупным бизнесменом. Теперь она его не только простила, но и весьма признательна ему за увольнение. Итак, учись прощать. 152. Когда ты сострадаешь близкому, то всегда немного еще и радуешься хотя бы тому, что это не случилось с тобой. Поэтому можете не бояться делиться своими бедами с другом. Вы не только его огорчите, но и обрадуете. Еще Фуко указывал, что в неприятностях наших друзей есть что-то не неприятное. Люди с охотой оказывают помощь ближнему, если это не сильно вредит их интересам. А если позволите себе помочь, то поможете другу удовлетворить чувство собственной значительности. В общем, не бойтесь обращаться за помощью. Только не очень много просите. Итак, когда ты сострадаешь близкому, то всегда немного еще и радуешься хотя бы тому, что это не случилось с тобой. 153. Если тебе человек врет, значит он что-то дурное против тебя замыслил. Ибо, как утверждал Шопенгауэр, источником лжи Всегда служит намерение распространять господство своей воли на другие индивидуумы, отренуть их волю, чтобы тем удобнее утверждать свою. Следовательно, ложь как таковая происходит от несправедливости, зложелательства, злости. Кто откровенен, тот не питает ничего дурного. Итак, если тебе человек врет, значит что-то дурное против тебя замыслил. 154. Нужно стараться доказать, но не убедить. Доказательства строятся по законам логики. В убеждении больше внушения. Докажите умному партнеру правильность вашей мысли, тогда его никто не сможет переубедить. Итак, нужно стараться доказать, но не убедить. 155. Общаясь с другим человеком, помни, что ты не только видишь в нем себя, но и модифицируешь его поведение. В присутствии других он вел бы себя иначе. Может быть, гораздо лучше. 156. Если тебя страстно желают, то ненадолго. 157. От сексуального партнера следует требовать только сексуальное, а не психологическое. Некоторые, общаясь с сексуальным партнером, Хотят компенсировать свой психологический изъян и попадают к нему в зависимость. Он несколько замкнутый, а она раскована в общении. Он без нее не мог. Как только научился общаться, сразу перестал в ней нуждаться и от нее зависеть. Итак, от сексуального партнера следует требовать только сексуальное, а не психологическое. 158. «Общайся со всеми так, как будто ты общаешься с Богом». 159. «Общайся со всеми людьми так, как будто они знают все твои тайные помыслы, даже те, которых лучше было бы не иметь вовсе». 160. «Если обещали незначительное, обязательно выполните. Если что-то значительное, выполните, если можете выполнить. Умный человек» не будет рассчитывать на значительное, но на незначительное будет. 161. Не обманывай. За обман обязательно будешь наказан. Обществом. При разоблачении. Самим собою. Из-за страха разоблачения. 162. Хочешь отомстить врагу? Преумножь свои личностные качества, но не воюй с ним. 163. Добейся успеха, И ты узнаешь, сколько у тебя друзей. 164. Когда общаетесь с человеком, решите, хорош он или плох. Если решили, что плох, то перестаньте с ним общаться. Если решили, что хорош, то не придирайтесь к мелочам. Правило годится не только на работе, но и в семье. Прежде чем ревновать жену, реши, шлюха она или нет. Если нет, значит, не изменяла. Если шлюха, Значит, если не изменила сейчас, то изменит в другой раз. Так решайте, жить с ней или не жить. Но в любом случае не цепляйтесь с подозрениями. Итак, когда общаетесь с человеком, решите, хорош он или плох. Если решили, что плох, то перестаньте с ним общаться. Если решили, что хорош, то не придирайтесь к мелочам. 165. Прощай, не рассердившись даже если не попросили прощения. 166. Вначале попроси то, чем тебе не откажут, а затем то, что тебе нужно. 167. Когда советуешься, говори всю правду, если не хочешь обмануть себя. 168. Не понял? Спроси. Еще раз не понял? Переспроси. Если опять не понял, больше не спрашивай. Не пытай партнера и не ставь его в идиотское положение, а подойди и спроси у другого. Это тоже лучше объяснить не сможет. Или, может быть, тебе еще не дано это понять. 169. Объясняющему. Объясняй не более двух раз. Далее ссылайся на свою некомпетентность. 170. Не имей дело с завистником, ибо он возненавидит тебя, а ненависть от зависти неизлечима. Если человек завидует твоему добру, он самое большее, что сможет тебе сделать – отобрать твое добро. Если он завидует твоим личностным качествам, то он убьет тебя, если не сможет их приобрести. Вспомни сказку о спящей царевне. Завистник – всегда бездельник. Тот, кто занят своим делом, не может быть завистником. Ему просто не хватает на это ни времени, ни энергии. Итак. Не имей дела с завистником, ибо он возненавидит тебя, а ненависть от зависти неизлечима. 171. Когда хочешь узнать, как к тебе относятся люди, рассказывай о своих планах и мечтах. Тот, кто тебе плохого мнения, будет их критиковать как несбыточные. Тот, кто к тебе хорошо относится, будет стараться подсказать, как это сделать. Кроме того, тут узнаешь и многое другое. 172. Рассказывай о своих успехах всем знакомым. Друзья обрадуются. Враги огорчатся. 173. Рассказывай о своих успехах незнакомым. Ленивые посчитают тебя хвастуном. Люди успеха захотят подружиться. 174. О несчастьях говори только профессионалу, который сможет помочь. Друзьям о них не говори ибо это их огорчит. Врагам тоже, ибо это их обрадует. 175. При решении перестать общаться, старайся расстаться мирно. Легче потом еще раз встретиться. 176. Помни, что твоему партнеру нужны не твои старания и усердия, а результаты твоей работы. 177. Когда хочешь возвысить себя, Предложи партнеру услугу. Когда хочешь возвысить партнера, попроси его об услуге. 178. С волками жить, по выть, Но волком для этого становиться не обязательно. В дополнение к известной пословице принадлежит моему ученику Сергею лавренёву Красочно иллюстрирует мысль Маслоу который советует надеть на себя накидку конвенциональности, когда находишься в обществе невротических личностей. 179. С больным нужно разговаривать как со здоровым, но не требовать от него как от здорового. С ребенком нужно разговаривать как со взрослым, но не требовать от него как от взрослого. 180. Истинная победа та, где ты завоевал душу, Партнера по общению. 181. При выборе сексуального партнера положись на чувства, но связывайся с ним только после того, как твой выбор утвердил твой разум. Если с умом у тебя все в порядке, все будет хорошо. 182. Не бойся повторяться. Тому, кто тебя любит, это не мешает. 183. Бьют в одну щеку, убирай и другую. 184. Говори так, чтобы тебя мог понять тот, кто хочет тебя понять. 185. Если хочешь, чтобы тебя полюбили, первое – дайте на себе заработать. Второе. Не лезьте в чужие дела. Третье. Помогайте только тогда, когда об этом просят. 186. Нравиться нужно себе, начальнику и сексуальному партнеру. Остальные. Пусть стараются понравиться тебе. 187. Когда добиваешься успеха в любви, веди себя после так же, как в процессе успешного ухаживания. 188. Если у тебя есть друг, значит у тебя нет любимой или любимого. Или не будет. Друг отобьет. 189. Когда слишком хорошо оформление, подумай все-таки. Они хотят ли тебя Обмануть. Это я о сексуальных отношениях. 190. При низкой самооценке с людьми не общайся. Сиди дома и повышай самооценку. Или иди учиться. 191. Когда не везет в любви, подумай, все ли хорошо на производстве. 192. Хочешь к кому-нибудь приблизиться, войди к нему в доверие. Когда теряешь в уважении, выигрываешь в доверии. Это мысль Фрейда. Дело в том, что в уважении есть элемент страха. Когда человек начинает тебе доверять, он ведет себя с тобой свободнее. Но уровень уважения к тебе падает. Итак, хочешь кому-нибудь приблизиться, войди к нему в доверие. 193. Считать нужно деньги, которые у тебя в кармане, а сделанным то дело, которое уже сделано. 194. Нельзя и не нужно избавляться от инстинкта. Можно и необходимо только удовлетворить его требования, чтобы он нам не досаждал. 195. Из двух зол выбирай третье. У нас люди часто не видят третьего решения из-за того, что ограничивают площадь поиска, а иногда не знают способов решения. Обычно его удается найти. Чаще всего это развитие сбоку или изменение отношения к ситуации. Например, рассматривай врага как тренажер, жену как автомат и тому подобное. Итак, из двух зол выбирай третье. 196. Испытать хорошее стоит, даже если точно знаешь, что продолжения не будет. Многие отказываются от любви, ибо считает, что вечной она не будет из-за разницы в возрасте, месте проживания, национальности и прочее. 197. Заботься о себе, а твой сосед сам о себе позаботится. 198. Гарантию, что тебя никогда не бросят, может дать только больной человек. Это я о любви. 199. Чтобы в тебе не видели человека с гунором Вообще не старайся искать признаки, по которым твой партнер превосходит тебя, а не те, по которым ты превосходишь его.